Глава вторая Ой, как же чудно птички поют! Ветерок треплет волосы, и ароматы трав приятным амбре витают в воздухе. Смущало только то, что свинцовые веки закрывали глаза, и открыть их почему-то было неимоверно трудно. Неужели закончился тот ад в самолете? Когда мы успели совершить посадку? И где это я? Выдохнула и встрепенулась, не узнавая собственного голоса. В страхе, позабыв обо всех трудностях, распахнула глаза и обомлела от вида тропического леса. Тут же ощутила влажный жар и покрылась капельками пота, а еще заметила большой кожаный чемодан под ногами и посмотрела на свою одежду. Что за! И снова этот странный голос вырвался из уст. Признаться, меня не на шутку встревожили обстоятельства пробуждения. Платье – отдельный вид искусства. Никогда я не носила таких странных нарядов, да еще настолько вырвиглазных цветов. Плечи обнажены, глубокий вырез. Рукава фонарики и шнуровка от груди до талии на ярко-голубом корсете а следом красная юбка в пол из какой-то пышной ткани. Да грязная такая, будто я бежала сутки по джунглям. Хотя, может, так оно и было? Я снова огляделась по сторонам. Сплошные зеленые заросли неизвестных растений и деревьев и одна единственная немного притоптанная тропка. В голову сразу пришла мысль, что лучше отсюда поскорее убраться и выйти в свет, поближе к людям. Еще неизвестно, что за животные и насекомые водятся в этой местности. Я вообще всегда боялась всяких укусов. Не дай бог, какой малярии заразиться. Так что схватила я увесистый чемодан за ручку и двинулась вперед по тропе под дивный щебет пташек. Конечно, я могла бы идти и поражаться природной красотой, но меня смущало собственное тело. Я чувствовала себя крайне некомфортно, разглядывая руки с тонкими запястьями. По жизни я никогда пампушкой не была, но и худой меня не назовешь. А тут уж слишком длинные и узкие пальцы. Ну ладно, пальцы. Волосы ешь твою клеш. рыжие локоны – то и дело лезли в глаза. Когда бы я успела перекраситься из брюнетки в рыжую? Но явно не во время полета. С каждым шагом чувствовала себя все чудесатие и чудесатие, как Алиса в «Стране чудес». Потому и пришла к логичному выводу, что все мне это просто снится. Наверное, после пережитого стресса во время турбулентности я тупо отрубилась. Но все же странно, что я этого совсем не помню. Будто какой-то важный кусочек из жизни вырвали. Ладно, тут главное без паники. Я жива и, судя по всему, здорова. Чемодан еще этот дурацкий. И нести тяжело, и бросить жалко. Вдруг там есть что-то полезное. Кстати, а почему бы туда не заглянуть сейчас? Хм... Я остановилась, увидев просвет меж деревьев, и присела на корточки. Чемодан древний, но как его отомкнуть, сразу нашла. Раскрыла, а там одни шмотки, причем все платья по типу того, что сейчас на мне. Особо не церемонясь, откинула шматье в сторону и нашла редикюль с жемчужной отделкой. Хм! Раскрыла его и сходу наткнулась на маленькое зеркальце. Признаться, с волнением поднесла его к лицу и раскрыла рот, когда увидела свое отражение. «Ядрен батон!» вырвалось невольно любимое выражение, заменяющее мне на работе крепкий русский мат. «Господи, разве возможно такое, чтобы я превратилась в совсем еще молоденькую рыжую красавицу?» с яркими, выразительными зелеными глазами. Носик, губки, четкий овал лица. Ну, очень миловидное личико, как у куколки. Да и на вид лет двадцать от силы. Стройная, звонкая. Прямо подарок судьбы, не иначе. Вот это сон! Надо же было такое нафантазировать. Вдруг за спиной послышался какой-то треск, и я в страхе стала быстро собирать пожитки обратно. Замкнула чемодан и, как дала деру, бежала, цепляясь юбкой платья за кусты, подстегиваемая неизвестностью, что шумело позади. Фантазия рисовала огромного зверя, который хочет полакомиться свежей девчатиной. По итогу я накрутила себя так, что выскочила на берег и ринулась вперед по белоснежному песку, до конца не осознавая, что несусь прямо в море. Остановилась, когда мозг подал сигнал, что не стоит сейчас лезть в воду. «Боже, я в раю!» Бросив на песок чемодан, я посмотрела вдаль и с придыханием приложила руку к груди, чтобы сердце не вырвалось от той красоты, что развернулось перед глазами. «Это нечто!» будто я оказалась на картинке с рекламы райского батончика. Над неимоверно голубой водой свисали деревья, очень напоминающие пальмы. Волны лениво накатывали и откатывали, облизывая песок. Показалось, что мир на миг замер. Я вдруг поймала то мгновение счастья, которое хотела ощутить на отдыхе. А может, Это и есть океан, к которому я столько времени летела? Он такой реальный? Нет, мысли не складывались в логическую цепочку. Не мое это тело, и место совсем не то, что я рассматривала на фото в интернете, когда читала отзывы об отеле. Кстати, о нем. Я посмотрела направо и заметила довольно большую пристань с кораблями и лодками. Там суетился народ. Посмотрела налево и увидела тянущиеся над водой домики с прикольными соломенными крышами, будто бунгало. Хотя нет, для домиков они великоваты. Жалящим солнцем мне мигом напекло макушку, и пришлось быстренько спрятаться в тени одного из деревьев прямо на пустынном пляже. Сейчас бы окунуться в прохладную водичку, но постеснялась раздеваться, В незнакомом месте. Оперлась спиной ошершавый ствол и замахала руками перед лицом, развеивая ветерком жару. Устроилась я, конечно, неплохо, но что дальше? Не просижу же я здесь вечность. Или все же получится отсидеться в безопасности до пробуждения от сна? Да, дела. Тяжело вздохнула, И решила, что надо себя чем-то занять и получше изучить содержимое чемодана. Снова вскрыла свой сундучок с сокровищами и аккуратно сложила платье. Из ценного, опять же, только редикюль. Но теперь его содержимое я изучила более пристально. Зеркальце, пудреница и украшения. Серьги, кольца, ожерелья, подвески. Судя по всему, изделие из золота. Может, мне хватит на первое время, чтобы где-то переночевать и отобедать? Вдруг задержусь здесь надолго?» Пустой живот пробурчал в унисон с мыслями о еде. «Эй, красавица, идем со мной, ромом угощу!» Напугал меня мужской голос, непонятно откуда появившегося незнакомца. Бородатый и вонючий мужик шатался из стороны в сторону и глотал из бутылки какое-то пойло. Этого мне еще не хватало. Надо сваливать, пока ветер без камней, а то сижу тут, внимание привлекаю. Уважаемый, идите своей дорогой. Отмахнулась от пьянчуги и поспешила защелкнуть чемодан. Поднялась с песка и вцепилась в свою ношу. И куда идти? «Упрямая красотуля!» – рассмеялся алкаш и подошел ко мне непозволительно близко. От его амбре сама едва не опьянела и пошатнулась. «Кого с моря ждешь?» Взглянув на пристань, я чуть дар речи не потерял. С недавно прибывшего корабля повалили мужики, и все они направлялись как раз в сторону пляжа, на котором я нашла пристанище. Ох ю... «Ну, Мужа, жду! Отстань! И как дала деру под его пьяные крики? Сначала по песку бежала, а потом вышла на вымущенную камнем дорогу и побрела вдоль домиков, постоянно оглядываясь. Вскоре я поняла, что все эти здания являлись тавернами, в которых моряки накачивались до поросячьего визга. А названия, какие забавные, косой глаз! Пьяная русалка. Бездонная бутыль. Но это единственное, что забавляло в подобных заведениях. К ним страшно было подойти и на пушечный выстрел. Мне свистели, махали, грязно подзывали. Не знаю, каким чудом я целиком добралась до самой последней деревянной таверны на воде под названием «Морская звезда». Затхлая. Грязное строение с ужасным входом через хлипкий мостик. Но зато там было пусто. Это то, что мне нужно. Я со страхом ступила на мостик, но прошла по нему смело. Все же крепкий оказался. Не то, что на первый взгляд. Вошла в распахнутую дверь и ужаснулась беспорядку. Я не перфекционист, но от такой грязи даже заикалась замусоленные столы с какими-то липкими лужами, к которым прилипли насекомые. Стены сальные, будто когда-то именно о них вытирали жирные руки. Никакого текстиля, лишь одинокая грязная тряпка на широкой барной стойке валялась. Очень мрачно. Ведь освещалось довольно большое помещение только через заляпанные и запыленные окна. На потолке висели типа люстры из штурвалов с потеками от сожженных до нельзя свечей. А в дальнем углу имелась лестница наверх. Значит, здесь еще и ночуют люди. Признаться, отсюда тут же захотелось убежать. Но за барной стойкой я уловила движение и двинулась туда. Над высокой стойкой показалась чья-то рыжая макушка. Я не удержалась и заглянула. Обомлела, когда столкнулась с голубыми глазенками девочки лет девяти-десяти от силы. Маленькая, со спутанными волосами, достающими до плеч. В каком-то грязном трепье с деревянной ложкой в руках. Доброго дня, мисс. Желаете выпить? спросила она ангельским голоском и мило улыбнулась. Я окинула взглядом бочки с краниками, встроенные в стену за ее спиной, и пожала плечами. Можно попросить воды? Девчушка затарахтела посудой и налила мне в стакан мутноватую воду. В другой ситуации я бы не стала ее пить, но обижать ребенка не хотелось. Отхлебнула и уселась на грязный, высокий, деревянный стул. Спасибо, милая. И только тогда вспомнила, что у меня совсем нет денег, только украшения. Сколько я должна? В подарок от заведения, махнула она ручонкой. Пиво? Ром? «Нет, благодарю». Она тяжело вздохнула, явно расстроившись. «Прости, я прибыла издалека, и у меня совсем нет денег». С трудом, но призналась в этом позоре. «А чего скрывать? Обманывать ребенка я не собиралась». «Это ничего. Я вам налью стаканчик за так, как первому за сегодня гостю». Подбежала она к одной из бочек, открыла краник И подставила тару. Запах стухшего пива едва не сшиб с ног. Это все равно, что тухлые яйца понюхать. Отвратительно. Но малютка не обратила на амбре внимания и поставила передо мной чашку. Теперь понятно, почему в этой таверне так пусто. «Ой, мне, наверное, уже пора». Жалко ребенка. Много вопросов возникло в голове. Где родители или кто-то из взрослых? Почему девочку оставили одну за стойкой? И почему такая дикая грязь вокруг? Я засобиралась уходить, когда девочка вдруг вышла из за стойки в зал и расплакалась, совершенно меня обескуражив. Простите меня, мисс! Крупные слезы потекли по худым щечкам, и у меня сердце защемило. Я сама плохо справляюсь, Дедушка давно ушел в море и пока не вернулся. «Ты тут одна живешь?» Выпал у меня из рук чемодан. Я опустилась перед ребенком на корточке и коснулась ее крохотного плечика, заглядывая в глубины печальных голубых глаз. Она закивала и вытерла нос рукавом серой рубашки. А других родных, кроме дедушки, нет? Нет опустила она взгляд и уголки ее губ поникли не плачь милая как тебя зовут рэнди Беккин», пропищала она мышкой а я чуть не вырвалась в настоящее земное имя но тут оно явно неуместно пришлось вспомнить как звали несчастную героиню из той дурацкой книги октавия солберг протянула я ей руку чтобы скрепить знакомство. Девочка с радостью ответила на призыв. «Рэнди, а хочешь, пока дедушка не вернулся, я тебе помогу навести порядок в таверне?» «Ну а чем мне еще заниматься, пока длится этот непонятный сон? Можно и делом заняться, так и время быстрее пролетит». Ребенок засиял от счастья. «Да, очень!» Прекрасно. Покажи, где я могу переодеться и оставить вещи. Идите за мной!» Деловито расправила плечики маленькая хозяйка таверны и повела меня в сторону лестницы.